ЭВА. Март 2020 года. С начала весны Эва жила как в тумане. На самом деле никак. Это и был туман. Только застилал не глаза и даже не мысли, а восприятие происходящего. Отменял не ясность, а значимость. Всё неважно, меня не касается. Всё равно, чем теперь заниматься, как проводить время, кем, какой быть переписываться с заказчиками или бережно провожать в неведомое страдальцев, умерших больше полувека назад, или сидеть в парикмахерской, или обниматься с галлюцинацией, примирещившейся, в которой по счёту раз, или разговаривать с мамой по скайпу, или плакать от самой непонятного счастья на краю Бернардинского кладбища, на руинах одной из безымянных могил, или пить кофе с подружками или есть котлеты в компании духовки «Оборотней», или покупать в супермаркете пять кило муки на вождению, которая позвонила по обычному городскому номеру. «Вручай, дорогая, мы сегодня в двух шагах от твоей работы, а я не успеваю выскочить в магазин». «Все очень мило, ничего не имеет значения. Просто такая жизнь. Но пусть происходит, пусть будет. Остается и прирастает подробностями».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 И не просто очередная прогулка с подружкой по уже более-менее знакомому потустороннему городу и его кабакам, а долгая поездка через какие-то галлюциногенные территории хаоса в загадочный элливаль Причем не развлечение ради, а по личному приглашению тамошнего мертвого жреца. На этом месте можно начинать истерически хохотать.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 «Спим дальше. Иди к черту, Явь!» Гест говорил ей, «Этот туман – лучшее, что могло с тобой случиться. Это туман Перехода, милосердный пограничный туман. Ум мутится ровно настолько, чтобы ты с него не сошла». Гест говорил ей, «Ты сейчас переходишь границу, которая пролегает между тобой и тобой».